Предисловие. Предисловия к книгам по обыкновению не пользуются популярностью и пролистываются без всякого интереса и внимания. К ним относятся равнодушно, как к обязательному гарниру при сочном куске мяса, гарниру, который, в общем, даже решительно необязателен. Все знают, И те, кто сидит в ресторане, и те, кто открывает книги, и даже те, кто любит делать и то, и другое одновременно, что, так сказать, так положено, чтобы мясо подавали с овощами, а книгу издавали с обстоятельным предисловием. Это так называемое так положено. Согласитесь, уже отдаёт какой-то скукой и зевотой. Но ведь от нас не убудет, если где-то наличествуют гарнир и предисловие. В конце концов, гарнир можно оставить на тарелке, а предисловие попросту проигнорировать. Тем более, что авторы предисловий, как вы могли уже заметить, часто топчутся на одной мысли, как буксующие в размякшей земле автомобили, производя шум и никуда не двигаясь. Однако, традиции, в отличие от людей, редко бывают глупыми. Даже традиция выпускать книгу с предисловием. И, видимо, если предисловие сочиняют, значит, кому-нибудь нужно, чтобы их сочиняли. Это предисловие нужно мне. Нужно, во-первых, потому что очень хочется сразу, предваряя игру с литературой, повалять дурака, а во-вторых, разобраться с замыслом этой книги, точнее, разобрать её замысел. Он у меня возник в тот самый день, когда мы с моим коллегой-писателем Дмитрием Ореховым решили организовать литературную мастерскую. У нас вроде бы всё должно было сразу получиться. Дима уже к тому моменту имел некоторый опыт преподавания литературного мастерства. А я 20 лет только и делал, что читал лекции по литературе. Однако с самого начала меня начали одолевать серьёзные сомнения. Одно дело, думал я, рассказывать о литературе, делиться знаниями о ней, как это умеют филологи, как это умел и я, и совсем другое преподавать именно литературу. Я оказался в некотором затруднении и перед совершенно новой для себя задачей. Но нужно было решиться. И я решился, тем более что Дима Орехов всячески меня к этому поощрял. Преподавать литературное мастерство я решил на хороших примерах. Многие писатели, ведущие литературные студии, в таких случаях сразу же принимаются рассказывать о себе. Это, кстати, не так глупо и крайне полезно для их учеников. Но арсенал любого автора ограничен, и его интересы могут катастрофически не совпасть с интересами его учеников. Литература ведь дело индивидуальное. Нужны, понимал я, самые разные примеры, образцы ярких иногда прямо противоположных стратегий. Поэтому себя в качестве примера я отбросил сразу и правильно сделал. Многие слушатели нашей мастерской далеко не в восторге от моих литературных упражнений. Короче говоря, я выбрала авторов, которые, как мне показалось, в своей области являлись непревзойдёнными мастерами: Генри Джеймса, Амброза Бирса, Уильяма Фолкнера, Джона Абдейка, Джерома Сэлинджера, Уильяма Голдинга и других. Теперь оставалось только разобраться в их текстах. разобраться строго и по филологически. И тут я наконец осознал, что одного знания здесь недостаточно, что мои слушатели в ответ на филологические рассуждения, выводы и историко-литературные экскурсы откликнутся равнодушным: "И что? Зачем нам всё это?" Поразмыслив, я решил дополнить своё филологическое знание писательской интуицией. А заодно посмотреть на тексты взглядом этого литературного вора, то есть ответить себе на вопрос: что я могу здесь позаимствовать или попросту украсть, оставшись при этом не пойманным? Оказалось, что украсть тут можно многое. У Джеймса и Голдинга способ скрещивания жанров, у Абдайка методы порождения ярких метафор. У Шервуда Андерссона умение превращать слово в предмет, а у Конрада и Бирса способ превратить его в молчание. Из текстов Селленджера и Фолкнера можно позаимствовать стратегию общения с читателем, а из поэмы Томаса Элиота стратегию обращения с чужими текстами. Но для того, чтобы позаимствовать, нужно сначала научиться чизать чужие тексты. то есть замечать в них сильные импульсы, точки, где обычное, общепринятое, оборачивается вдруг новым и неопределенным, читать и сочинять, две стороны одной медали, две стратегии общей игры. Я задумал эту книгу не как научное исследование, оснащенное сносками, а в самом деле скорее как игру, где найдется место для смеха, «Дураковаляние» равно как и для филологического анализа и для художественной сюжетности. Она обращена в первую очередь к тем, кто сочиняет или учится сочинять, а также к тем, кто хочет совершенствоваться в славном искусстве чтения. Автор также таит скромную надежду, что профессиональные филологи, возможно, тоже найдут здесь для себя что-нибудь полезное. Это странное предисловие, пожалуй, не было. пора завершать. И завершу я его вполне традиционно. Словами благодарности тем, кто мне помогал. Огромное спасибо Денису и Офе, самжившим у меня полезными научными материалами, а также Дмитрию Панченко, Артемию Попову и Александру Чамееву, взявшим на себя труд прочитать отдельные тексты и высказавшим ряд ценных замечаний. Автор также благодарен Александру Иванову за несколько полезных советов